Глава шестьдесят Войдя внутрь, мы приблизились к послушнику возле Исповедалин. Судя по всему, его задача состояла в регулировке трафика и предоставлении информации. Я цинично предположил, что на самом деле он отделял правоверных от взыскующих истины, какой бы она ни была в каждом конкретном случае. А еще он мог быть умелым оценщиком глубины карманов. Тара Чейн повторила истину, придуманную для старого священника на улице. Причем столь убедительно, что я наполовину поверил, будто где-то здесь действительно прячется ее дядюшка. Не знаю, что подумал послушник. Он кивал и время от времени дружелюбно улыбался, что никак не вязалось с рассказом. «Бруклина Урпа здесь нет, мадам, но я уверен, что вам нужен ведущий генеральный избранный секретарь по финансам Изи Безма. Я не знал, что у него есть семья в миру. Мы всегда полагали, что он является плодом непорочного зачатия и вылупился из яйца горгульи». Без сомнений, это была местная шутка. Похоже, некоторые обитатели Четтери недолюбливали Изи Безму. «Что это за имя Изи Безма? Разве он иностранец?» Лунная гниль свирепо посмотрела на меня. Предполагалось, что Безма — член ее семьи. Но в миру он прозывался Бруклином Урпом. «Не знаю». Наш обмен взглядами не ускользнул от послушника. Его предки поселились в Танфере до войны. Это было давно. Возможно, достаточно давно, чтобы совпасть с началом турниров. Возможно, мы на что-то наткнулись. Возможно, это дело окажется не таким сложным. Я пойду посмотрю, на месте ли магистр Безма, — хихикнул послушник. Это смешно? — кокетливо спросила Тара Чейн. Да, он славится тем, что никогда не покидает четтери, даже не выходит из кабинета. Еду ему приносит. «Воистину, упадет, молод господин, если ведущий генеральный избранный секретарь по финансам придет к тебе своими ногами», — и добавил для непосвященных. «Шутка в том, что он всегда на месте. Но не означает, что он вас примет». «Секундочку, пожалуйста. Если кто-то подойдет с вопросом, скажите, что я сейчас буду. Если захотят исповедаться, кабинки в конце свободны». «Понял». Я поднял большие пальцы вверх, и послушник ушел. «Он никогда не покидает здания. напомнил я Таричейн. Чейн. «Насколько известно нашему новому другу, вряд ли отыщется много столетних священников с подобным уродством. Вряд ли они отыщутся вообще, не считаясь совсем уж нищих. Косметическая магия стала сферой конкуренции. Теперь, когда в Канторде больше не требуется колдовать», Можно за цену обеда избавиться от подкожной кисты, небольшого шрама и тому подобных изъянов. Мысленно я вернулся к прошлому делу с Четтери. Негодяй не пытался скрыть свою сущность, однако здорово запутал следы. Следует ли ожидать чего-то подобного на этот раз? Или чего-то более мощного, поскольку турнирная схема включала несанкционированное жестокое убийство? Мысль из ниоткуда. И почему я раньше не спросил? Что за веселуха творилась вчера вечером на той стороне холма? Лицо Тары Чейн окаменело. Как мы и предполагали, двое молодых людей из семьи хедли Фарфол, разнояйцевые близнецы, лишились жизни, причем весьма неприятным способом. Маленькая блондинка, которую ты описал, и ее спутник находились поблизости но не вмешивались, хотя Чейз отыскал свидетеля, утверждавшего, что они напали на нападавших, однако слишком поздно, чтобы помочь детям Фарфол. Чейз — это ее слуга Денверс. Создание, похожее на демонического волка, неясного происхождения, пострадало не меньше близнецов. Оно лишилось уха, куска скальпа, хвоста и передней лапы, допутового сустава или как там это место называется у волков. Патруль подобрал куски, но вынужден был отдать их гражданской гвардии. Вместе с трупами. Маги-криминалисты все еще работают на месте происшествия. Они отказываются сотрудничать с Чейзом или орхидеей хедли Фарфол. Мне это имя незнакомо. Было бы странно, если бы ты его знал. Мать близнецов. Она ведет тихую жизнь, «Была магом-убийцей во время недавних неприятностей. Лучшей в своем роде». «Черная орхидея? Она самая?» «Господи помилуй!» Я не мог иначе выразить свое изумление. «Я думал, черная орхидея — это городская легенда зоны боевых действий. Не меньше девятнадцати человек с виногетской стороны очень хотели бы, чтобы так и было» не говоря уже обо всех неизвестных, вставших между ней и ее целью. Итак, по существу операторы не продумали своих действий и, вероятно, облажались. Они облажались, когда убили Страфу, но ты прав. Здесь Архидия всегда была только слухом. Никто из тех, кто не работал с ней, почти ничего не знал. Выполнив свою задачу, Она повесила ножи на стену и стала домохозяйкой, которая изредка консультирует корону. В данном случае консультировать не эвфемизм. События прошлой ночи определенно заставят черную орхидею вернуться на работу. Нам придется поспешить, если мы хотим отомстить за страфу прежде, чем она отомстит за Дейна и Диен. Я смутно припоминал странную девочку которую ребята прозвали «Головастая ДН и которая состояла в клике. Она не нашла там того, что искала, и двинулась дальше. Вроде бы я встречал эту девочку. Они с Кевинсом были знакомы, но не думаю, что дружили. Некоторое время она тоже таскалась за Кипом-Проузом. Я вздохнул. «Значит, проклятый турнир...» Уже начался... Начался, и дальше будет только хуже, если мы его не остановим. Гвардейцы, убиравшие последствия, не принадлежали ни к спецам тайной полиции, ни к гонцам. Это может что-то значить. Это значило, что у нее прекрасный параноидальный ум, настроенный на мрачные возможности. Предположим, эти красные фуражки были подставными агентами операторов, скрывающими ценные улики, чтобы те не попали к настоящим жестяным свистулькам. Возможно, именно поэтому криминалисты до сих пор там возились. Может, это и хитро, но чертовски опасно, если только не сойдет вам срок. Однако, пока кое-кто не начнет тонуть в луже собственной крови, демонстрируя миру полную цену глупости. Подобные явления продолжат происходить, причем скорее часто, чем редко. Я не думал, что профессиональные злодеи станут так нагло дергать начальника полиции за бороду. Они попытаются с ним поладить. Даже Шустер знает, когда нужно прикрыть глаза. Нет, за этим стоит любитель, убежденный в собственной гениальности, обладатель врожденного аристократического высокомерия и пренебрежения. А может, человек, проведший всю свою жизнь в соборе и никогда не нюхавший реального мира?